К нему подбежал Дик. Он отстранил Казика и велел ему держать куртку над головой Марьяны, чтобы дождь не падал на лицо. Казику было холодно, и дождь стегал больно. — Она живая, — сказал Дик. Он стал трогать ее руками, чтобы узнать, не сломано ли что-нибудь. И когда дотронулся до неправильно лежащей ноги, Марьяна, не открывая глаз, застонала, и они поняли, что у нее сломана нога. А это очень плохо. Дик пошел в лес и срезал тонкие палки. Марьяна была в полузабытии. Видно, она еще ударилась и потому потеряла сознание. Но когда Дик стал прилаживать палки к ноге куском веревки, который принес с собой, она закричала от боли, заплакала и пришла в себя.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 Он старался разжечь костер, а Казика послал найти большой пустой орех, чтобы в нем вскипятить воду. «Ничего», — говорил он, — «все-таки мы спустились». Марьяна так устала, что, несмотря на боль, вечером заснула, а Дик и Казик долго еще сидели у костра и думали, что делать дальше, потому что все было очень сложно.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 «Даже если ей оставить бластер, все равно может подкрасться какой-нибудь гад, его даже не заметишь». «Ладно», — сказал наконец Дик, — «значит, мы делаем с тобой полозья и везем Марьяну к реке». «Правильно», — сразу согласился Казик, — «главное переправить ее через реку, ну или хотя бы одному из нас переправиться, правда? Мы доберемся до людей и позовем их, так и сделаем», — сказал Дик, — «до реки мы ее дотянем за полдня».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 — Пойдем, — сказал Казик, — нам уже немного осталось. Дождь стучал по листьям, он утихал, и тяжелые капли срывались и падали на мох.